оказывается как бы мозаикой гигантских размеров. Обширные, относительно спокойные блоки разделяются неустойчивыми, колеблющимися впадинами. Описать сейсмичность земного шара чрезвычайно трудно. Прежде всего, подавляет невероятное количество фактических данных. Если учитывать только разрушительные толчки зарегистрированные с начала нашего столетия, не принимая во внимание статус, более ранних грандиозных катастроф, о которых все же нельзя умолчать, либо в силу их широкой известности, либо из-за той крупной роли, которую эти землетрясения сыграли в истории сейсмологии. Что на карте уже появляется около 10.000 землетрясений. Почти каждый из них обладает своими только ему присущими особенностями. Каждый имеет свои собственные характеристики, магнитуду Глубину очага, число жертв, разрушенных зданий и так далее. В задачу данной книги не входит описание всех десяти тысяч землетрясений, или даже ста из них. С другой стороны, в мою задачу также не входит изложение исторических эпизодов, ярких или трагических. Я склонялся к тому, чтобы просто дать схему техничности Земли описывая вкратце только отдельные сильные землетрясения, такого же рода, как «Сиильская», которому была посвящена вся первая часть книги. Содержание, вероятно, выиграло бы в смысле ясности и уменьшился бы риск наскучить читателю, дочитавшему книгу до настоящих строк. Но я отказался от такого, несомненно, более занимательного метода, ибо кто не побывал в хаосе землетрясения – Кому неведом ужас, порожденный неустойчивостью твердя, на которой он живет, для того, я думаю, необходимо снова приступить к рассмотрению тех же вопросов, ибо только путем многократных повторений можно в достаточной мере осознать смысл исходящей от Земли опасности. Важность изучения землетрясений для человечества бесспорна. Во-первых, это великое бедствие. Во-вторых, оно дает нам ключ к познанию таинственного механизма сил, действующих внутри земного шара. В среднем от землетрясений ежегодно погибает 20-30 тысяч человек. С 1920 по 1950 год во время этих катастроф погибло 887 тысяч человек. Называя эти цифры, я встречался с возражениями некоторых лиц, которые утверждали, что что в мире ежегодно погибают десятки тысяч людей в результате дорожных катастроф, и потому землетрясение вовсе не такое страшное бить. Такие рассуждения полностью совпадают с гитлеровскими взглядами на человечество. И надо помнить, что гибель 20-30 тысяч человек обрекает на тяжкие страдания еще вдвое, в в шесть раз большее количество людей оплакивающей гибель своих любимых и близких. Наконец, это бедствие влечет за собой колоссальное обнищание народа. Что же касается другой стороны, то речь идет о познании Земли. Село столь огромного по сравнению с нами, что булавочные уколы наших шахт и самых глубоких скважин пока еще не проникли в тысячную долю ее массы. И все же нам уже много известно о земных глубинах, всегда скрытых от наших взоров. Мы знаем, например, что земной шар состоит из концентрических слоев, что тонкая кора из обычных горных пород окружает толщу магмы, которая, как ни парадоксально, является одновременно твердым и вязким веществом, что сама магма окутывает словно мантия, такое название ей и дано, ядро Земли. Магма — Обычно магмой называют содержание небольших и редких зон, залегающих в твердой манке земли на глубине до 200 км. Приметание редакции. что граница ядра находится на глубине 2900 км. И оно, в свою очередь, содержит центральное внутреннее ядро. Существование этих основных поверхностей раздела нам открыло изучение землетрясения. Я предлагаю проследовать по этим узким техническим зонам, избороздившим лик земли, задерживаясь ненадолго то здесь, то там. Здесь, чтобы снова вернуться к истории людей, подвергшихся этому ужасному бедствию,